Глава двадцать девятая. Марат. Всю прошлую ночь шёл дождь со снегом. Под утро ударил несильный мороз. Лужи схватились льдом. Днём было пасмурно и холодно, но осадки прекратились. За пару часов до старта организаторы и команды собрались на треке. Первые зрители уже заняли места на трибунах. К вечеру трасса подмёрзнет, и на ней станет опасно гонять поэтому провести заезд было решено на несколько часов раньше. Со вчерашнего дня не отпускало предчувствия надвигающейся беды. Я старался об этом не думать, сваливал всё на мрачную погоду, но обманывать себя не стоило. Даже если бы сейчас выглянуло солнце и развеялись тучи над головой, покой моей душе бы не наступил. Эта неделя оказалась сложной. Я привык к изматывающим нагрузкам, К проблемам на работе, к сложным отношениям в семье я даже в лице не менялся, когда происходил какой-нибудь форс-мажор, но меня током прошибало, если дело касалось Леры. Она сразу сообщила мне, что её фотографировал Орликин по поручению Черепа. Тот вечер я планировал провести с Лерой вдвоём, но планы пришлось резко менять. Я отвёз её домой и позвонил Соколу. Мы подключили всех знакомых сисадминов, Нашли хакеров, которые всё это время на просторах интернета искали фотографии Леры. Упор делался на сайты знакомств, эскорт услуг. Нигде снимки не всплыли. Если Череп планировал вывести нас из строя до старта, то у него почти получилось. Мои мысли постоянно крутились вокруг этой ситуации. Я даже не догадывался, о чём ещё он собирается попросить Леру. Я был крайне взвинчен. И это сказывалось на результатах всей команды. Вчера и позавчера я предложила Лере остаться дома, не ходить в институт и хотя бы временно сменить номер телефона. Зная, что она дома и в безопасности, я смог сосредоточиться на подготовке. Тренировочные заезды прошли успешно. Мы даже побили свой предыдущий рекорд. Понятно, что результат во время гонок предсказать невозможно. Как поведут себя соперники, мы не знаем. Но, в общем, последними тренировками мы остались довольны. Отдельные гаражи перед стартом позволяли спокойно общаться. Трасса была практически сухой. Если в ближайшее время не пойдёт дождь, можно будет без сложностей закончить гонку. Перед стартом все байки проходили тщательный осмотр. Это было обязательным условием соревнований. «Тигр», «Рамул» и три наших механика следили за проверяющими. Не хотелось бы, чтобы во время гонки тормоза отказали мотор заглох, или новое колесо оказалось пробитым. Заполнив бумаги, поставив подписи в договорах, мы принялись переодеваться в костюмы одинаковой расцветки. Чёрные, чёрные с красно-белыми полосами, на левом рукаве эмблема орла. «Машка!» — крикнул Егор сестре. В гараж вошли девчонки, кое-кто из группы поддержки, но ну и те, с кем парни в последнее время близко общались. «Помочь?» подошла ко мне высокая блондинка. На её лице сияла улыбка. «Спасибо, не нужно». Отвернулся я от неё и продолжил одеваться. «Я уже давно болею за вашу команду. Я пришла с Мариной». Кто такая Марина, я понятия не имел, поэтому никакой реакции с моей стороны не последовало. «А можно с вами сфотографироваться? Пожалуйста». «Нет». Чтобы смягчить свой резкий отказ, пояснил. Мне не нравится, когда моё лицо мелькает на страницах социальных сетей. А если я пообещаю не выкладывать? Так сказать, оставить только для своего личного пользования. Девица явно флиртовала. Она не хотела замечать моего безразличия к её персоне. Всё равно нет. Сокол. В гараже остаются только члены команды. Остальные — на трибуны. Лицо девицы недовольно вытянулось. Застегнув куртку, я, не прощаясь, отошёл. «Мы из группы поддержки!» — раздался высокий песклявый голос. «Вот и поддержите после победы!» — подмигнул девочкам Кима, провожая их к линии старта. Телефоны мы оставляли у механиков. Мой мобильник всё ещё находился в бардачке байка. Просмотрев список пропущенных звонков и сообщений, я увидел среди них звонок от Леры. До старта ещё было время. Я принялся ей перезванивать». Я набрал на новый номер два раза, трубку Лера не поднимала. Отгоняя тревогу, я передал мобильник своему механику. Лера очень хотела попасть на гонки, но она понимала, что это небезопасно, поэтому осталась дома. Мне было так спокойнее. Череп обязательно выкинет какую-нибудь подлянку с фотографиями Леры. Это был вопрос ближайших минут. Я всё это время находился на взводе, но не хотел, чтобы она при этом присутствовала, Я обещал пацанам, что не сорвусь, какой бы сюрприз меня не ждал. Выдержу. Не позволю эмоциям завладеть разумом. Главное, она в безопасности. Но сколько бы раз я не повторял про себя, что она в безопасности, меня не покидало ощущение, что должно произойти что-то нехорошее. Причин находиться в таком состоянии было много, но, выходя на старт, я просил Бога сохранить жизнь моим друзьям. «По коням!» — спросил Тигр, надевая на себя шлем. Он уже сидел на байке. Сегодня его задача — прийти первым. Если в тройку попадут все ребята из моей команды, это будет разгром для команды Черепа, но нам достаточно занять первое место. В гараж зашли организаторы. Кто-то показывал на часы и настойчиво просил выезжать на старт. На улице начал моросить мелкий дождь. Несмотря на пасмурную погоду, Трибуны были заполнены наполовину. У некоторых болельщиц в руках развивались флаги, другие размахивали портретами своих любимчиков. Несколько девушек, одетых в цвета нашей команды, танцевали и заводили толпу. Короткие кожаные куртки и юбки, едва прикрывающие ягодицы, не могли согреть их в такую погоду, поэтому им приходилось активно двигаться. Многие из них сегодня согреют ребятам постели, Ну а парни отогреют их замерзшие задницы. Усмехнувшись своим мыслям, я равнодушно смотрел на танец. Гул моторов отвлёк моё внимание. Из гаража выезжали наши соперники. Они долго насиловали свои моторы, перегазовывали у нас за спинами. Мы не оборачивались. Наверное, они этого очень ждали, а мы не пошли у них на поводу. Пришлось ребятам проехать вперёд и поравняться с нами на стартовой линии. «Мои парни смотрели на команду соперников. Я чуть повернул голову в их сторону. Теперь я знал, как они использовали с ним киллеры. Они сделали её изображение своей эмблемой. На спинах этих ублюдков было лицо моей девочки. Я старался держать себя в руках. Всю гонку мне придётся смотреть на её испуганное лицо. Мразь! Знал, куда бить!» Его команда резко перестроилась. Они организовали коридор, сквозь который шли три девушки. Лера. Уснула я только под утро. Спать мешали мысли о завтрашней гонке. Я была на тренировке и видела, насколько это опасно. У меня каждый раз замирало сердце, когда ребята плотным кольцом входили в поворот на большой скорости. Они находились друг от друга так близко, что малейшее касание могло спровоцировать аварию. Единственное, что я могла сделать для Марата в этот день, сидеть дома и не общаться даже с друзьями. Я видела, насколько был обеспокоен Шах инцидентом с фотографиями, и мне не хотелось добавлять ему лишней головной боли. Я отлично помнила предупреждение Орликина, что это только часть просьбы. Череп не забудет о том, что я ему должна. Отвлечься не получалось. Я от беспокойства не находила себе места. Большую часть дня просидела у себя в спальне. «Лера, не заболела ли ты?» Поинтересовалась у меня бабушка, когда я отказалась от обеда. Мне не хотелось их волновать, поэтому я ничего дома не рассказывала. До старта ещё было время. Я набрала Марату, хотела услышать его голос, удостовериться, что всё хорошо. После второго гудка сбросила вызов, решила его не отвлекать. В дверь позвонили. Я даже не встала с постели, чтобы посмотреть, кто пришёл. Наверное, вновь соседка заглянула в гости. «Лерочка!» «Там тебя подруга проведать пришла!» Заглянула ко мне в комнату бабушка. Я удивилась. Рада не знала моего точного адреса. А со школьными подружками мы давно не встречались. Общались в основном через мессенджеры. Аня училась в Англии, Соня в Америке. С Катей мы потеряли связь после того, как я уехала к родственникам в другой город. Бабушка всех их знала и наверняка назвала бы по имени. В коридоре стояла Сорока. Я на неё смотрела как на пришельца из космоса. «Откуда она узнала, где я живу?» «И хватило же наглости прийти», — недоумевала я. «Лера, приглашай подругу!» Бабушка, не замечая моего возмущения, вернулась в кухню. «Нужно с бабулей позже поговорить, что не стоит бездумно пускать в дом незнакомцев». «Уходи», — тихо произнесла, чтобы не пугать бабушку. Сорокина нервничала. Я заметила и бледный цвет лица, и то, как сильно тряслись её руки. «Не звони Шаху», — тоже тихо произнесла она. «Они убьют Тёму, а потом доберутся до тебя». После этих слов, наверное, побледнела и я. «Где Антон? Он же отдал им долг». «Я не знаю, но Череп обещал его убить, если ты не выполнишь своё обещание. дёма у людей Черепа, вот, смотри». Она протянула мне телефон. Видеозапись была короткой, В голове Антона кто-то неизвестный приставил пистолет. «Что я должна сделать?» Мне стало страшно. Такие люди, как Череп, слов на ветер не бросают. «Он приказал мне тебя привести. Видать, Сорокиной его просьба пришлась не по душе, но сказать об этом Черепу она не посмела. Я заметила, что она не ответила на мой вопрос. «Пожалуйста, отдай телефон, а то мы обе пострадаем, ещё и Антону не поможем». «Телефон оставлю дома». «Звонить Марату не буду». Я сдержала слово, не позвонила, но написала сообщение. Бабушке сказала, что мы уходим посмотреть гонки, и на всякий случай сообщила, что это моя одногруппница, Сорокина Ирина. «Как ты умудрилась связаться с черепом?» — спросила меня Сорока, как только мы сели в машину. Я была удивлена, что в автомобиле никого, кроме нас, не оказалось. «Ладно я, это не первая моя идиотская выходка», — Но ты же у нас вроде вся такая правильная. Посмотрела она на меня. Шах знает, что ты за его спиной с черепом общаешься. Мне не хотелось ей ничего говорить. Пусть череп сам объясняется со своей девушкой. Куда мы едем? А ты не догадываешься? Вон, сзади лежат костюмы. Я обернулась. На сиденье лежала кожаная одежда. Будем танцевать в группе поддержки черепов. Если меня увидит Марат... Даже думать обо всём этом не хотелось. Надеюсь, он успеет прочитать сообщение. «А с Дёмой у тебя что? Неужели просто дружба?» «Если ты в него влюблена, почему помогаешь Черепу?» «С чего ты взяла, что я в него влюблена?» Грустно улыбнулась Сорокина. «Я по озеру выдохла, а он в тебя влюблён был. Для меня это оказалось неожиданной новостью, но я никак не отреагировала». С Антоном связалась, чтобы самооценку повысить. Доказать себе хотела, что любого мужика смогу соблазнить, влюбить и бросить. Видать, получилось только соблазнить. И не смей меня жалеть. Сорвалась она в конце. И не думала. Мне бы Марата предупредить, что я появлюсь на трассе в группе поддержки черепов. «Будешь?» — вытащила Ирка из бардачка банку креплённого пива. «Нет, ты же не собираешься пить за рулём?» Крышка банки издала шипящий звук. Я уже знала, каким будет ответ. «Мы уже подъезжаем. Как раз согреясь перед выходом. Пока заезд закончится, отворозим себе придатки в этих тряпках. Бери, не стесняйся». Сорока сделала несколько больших глотков прямо из банки. «Ир, попроси своего друга отпустить Дёму». «Сама попроси, если такая смелая». Буркнула она и отвернулась. Сорока позвонила кому-то, чтобы нас встретили. Мы заехали с запасного входа, остановились прямо возле открытого гаража. Я не спешила заходить, осматривалась в поисках хоть одного знакомого лица. Кто-то потолкнул меня сзади в спину, обернувшись, встретилась взглядом с одним из тех парней, что тогда были с Черепом в аудитории. «Шевелись!» Ирка забрала одежду с заднего сидения и на нетвёрдых ногах направилась в гараж, а я следом за ней. «Рад видеть!» вышел мне навстречу Череп. И снова... В его присутствии я почувствовала холод, который сковывал все мои нервные окончания. Надеюсь, это последняя часть долга. В конце предложения я споткнулась, увидев на их костюмах своё изображение. Не показывать свой страх. «Если ты сделаешь, как тебя просят, то мы в расчёте», — усмехнулся он. «Ступай, переоденься», — стукнул он шлемом по бедру, развернулся и стал уходить. Ему доставили марионетку — Он отдал приказ и не думал ничего мне объяснять. «А Дёма, набравшись смелости, вновь заговорила я. «Ты лучше за себя переживай!» — оборвал он меня, не оборачиваясь. «Кирпич, сумочку забери!» «Леший, пойдешь с ними в уборную!» Последнее предложение для меня было загадкой ровно до того момента, пока мы не вошли в туалет. Парень достаточно приятной наружности вошёл вслед за нами. «Отвернись!» Бросила парню Ирка и стала раздеваться. «Держи!» — сунула она мне вещи в руки. «Я не буду при нём переодеваться», — громко произнесла я. «Выйдите и постойте возле двери». Он даже не пошевелился. «Не кричи, бесполезно. Я тебя прикрою. Это лучше, чем раздеваться при всех». Чувствовала себя отвратительно. Я готова была пройти через эти унижения, но только бы всё это благополучно закончилось. Я боялась, что они могут убить Дёму, Но ещё больше я боялась, что Марат поддастся эмоциям и натворит бед. Моё неожиданное появление перед стартом в таком виде хуже, чем махать красной тряпкой перед мордой быка. Я чувствовала себя голой. Да я и была почти голой. Я дрожала, но не от холода, который уже давно сковал меня изнутри. Нервное напряжение достигло своего пика. Я находилась словно в другой вселенной. Громкие голоса, мат... Дым сигарет, катящиеся по полу пустые пивные банки. Я получала какие-то инструкции, как нужно двигаться, но я не уверена, что запомнила. Знала, что команда Марата уже на старте, череп отдавал последние приказы, а я его слышала сквозь нарастающий шум в голове. Нас было трое, но я даже не запомнила, как выглядела третья девушка. Ирке приходилось толкать меня в спину и громко шикать, чтобы я двигалась вперёд. «Как я смогу потом всё объяснить Марату? Это же равносильно предательству!» Я заставляла себя передвигать ноги. Среди всех участников взглядом сразу нашла Марата. Он чуть повернул голову. Моё сердце пропустило удар в тот миг, когда Марат посмотрел на меня. Мне казалось, что я вижу сквозь защитное стекло, как полыхает яростью его взгляд. Шах застыл на несколько секунд. Я получила толчок в спину и сделала по инерции несколько шагов вперёд. Марат отвернулся, только сжатые на руле руки выдавали его состояние. Он ни разу больше не посмотрел в мою сторону. Я совершала какие-то движения, не попадала в такт музыки, мне было всё равно, что я выгляжу смешно и неуклюже, лишь бы Марат смог меня понять и простить».